Казалось бы, виданное ли дело, чтобы крепостной мальчишка на дворянке женился? Другой помечтал бы, добросил, бросил. Но Емеля имел нрав упорный, вдумчивый, загадывал надолго вперед и, как сказали бы теперь, верил в свою звезду. О своей мечте, можно сказать, не мечте, а плане, он ни единой живой душе говорить не стал а особенности барышни. А только во время рекрутского набора, когда как раз с французами воевали, вдруг запросился в солдаты вместо Мельникова сына, кому жребий выпал. Возраст Емеля еще не вышел, но отрок он был рослый, сильный, вот и прибавил себе годок-другой. Его охотно отпустили, потому что к этому времени сделался он дерзок и не послушлив Господа и так уж не знали, куда его такого определить. Стало быть, ушел мой прадед в солдатчину, а смельника, первого сельского богача, взял отступного, 700 рублей ассигнациями, и деньги эти не отцу отдал, но в банк положил на свое имя. Это так по плану его следовало. Угодил Емеля сразу на войну в австрийскую компанию и провоевал не то семь, не то восемь лет почти без передышки. То с французами, то с персами, то с шведами, то с турками, то снова с французами. Лез в самые горячие места, при любом отчаянном предприятии вызывался охотником, много раз ранен был, медалями отмечен, нашивки унтер-офицерские заслужил. А все ему мало. И в кампанию двенадцатого года за дело под Смоленском, когда вроде поубавило всех командиров, выпала Емельяну заветная награда. Сам генерал от инфантерии, князь Багратион его расцеловал и представил к офицерскому чину, что по тем временам почти никогда и не случалось. После того Емельян Зюкин Отвоевал еще два года, дошел с армией до самого Парижа, а как вышло замирение, сразу попросился в долгий отпуск, хотя был у начальства на самом лестном счету и мог надеяться на дальнейшее продвижение по службе. Но моему прадеду нужно было другое. Его смелый до несбыточности план наконец близился к исполнению. На родину Емельян вернулся не просто дворянином и гренадерским поручиком, но еще и собственным небольшим капиталом, потому что жалования во все эти годы не тратил. При увольнении в отпуск получил наградные и лечебные, да и первоначальные семьсот рублей из-за процентов чуть не вдвое выросли и в его родном селе все как нельзя лучше складывалось. Поместье пожгли французы, так что господа совсем разорились и теперь жили в Поповском доме. Молодой барин был товарищ Емельяна по играм, погиб при Бородине, а та самая девица, из-за которой прадед затеял свою отчаянную игру с судьбой, осталась без жениха, сложившего голову под Лейпцигом. В общем... Перед предметом своих мечтаний Емельян предстал почти что ангелом-избавителем. Явился он к ней в бревенчатую поповскую избу при крестах, в парадном мундире. Барышня вышла в стареньком латаном платье. И собой от пережитых испытаний сделалась нехороша, так что он ее не сразу и признал. Но это ему было все равно — потому что он не барышню любил, а свою невозможную мечту. Только ничего у него не вышло. Барышня встретила его поначалу ласково, даже обрадовалась старому знакомцу. Но на предложение руки и сердца ответила обидным удивлением, да еще сказала, что, мол, лучше в приживалке к родственникам пойдет, нежели станет госпожой Зюкиной. От этих слов Емельян впал в помрачение разума. Никогда прежде Хмельнова в рот не брал, а тут пустился в такой загул, что добром не кончилось. С пьяну при публике содрал с себя и палеты, и кресты, топтал их ногами и кричал бессвязные слова. За посрамление звания был судим, лишён и офицерского чина, и дворянства». Совсем бы спился, да по счастливому случаю попался на глаза своему бывшему полковому командиру, князю друбецкому, тот пожалел пропащего человека и, в память о прежних заслугах устроил камер лакеем в царское село. Так судьба нашего рода и определилась. Когда лицо низменного происхождения, «Питает недопустимые мечты в отношении особы высшего порядка. Это прискорбно и даже может быть возмутительно, но не столь уж опасно, потому что, как говорится, бодливой корове бог рогов не дал».